Мастер потеряет место и ходит по маленьким хозяйичкам. Приходит во вторник, в среду, четверг, на пятницу работы нет, в субботу сам прогуливает. Книжку набирали, печатали лист, рассыпали набор, набирали второй лист. И так в маленькой типографии, предназначенной для печатания визитных карточек, можно было набрать книгу в 8, 10, 12 листов с разноязычным шрифтом. Набирали превосходно, без опечаток, потому что наборщики были виртуозами своего дела. Мы противопоставляли своё понимание литературы теориям символистов Брюсова, Вячеслава Иванова, Андрея Белого. По их теории литературное произведение было важно тем, что оно превращало строй жизни в рой соответствий. Символист хотел рисовать не натуру, а то, что натура от него заслоняла. Перемещая источник света, символист рой теней и отблисков принимал за открытие тайны. Символист считал тайну не только разгадкой мира, но самим миром, входом в него. Рой символов должен был быть раскрытием скрытого, трансцендентного, таинного, мистического смысла жизни. обратно к жизни реальной, экзотичной, грубой или интимной, потому что интимное всё же менее изношено, звали акмеисты. Но не все. Когда Ахматова говорила: "Я на правую руку надела перчатку с левой руки", то это было стилистическим открытием, потому что любовь у символистов должна была появиться в пурпурном круге и должна была быть преобразованием мира, раскрытием примудрости или раскрытием его интернациональной пошлости. Символисты утверждали, что существует иной мир не как способ познания этого мира, а как бы противомира. Это считалось основным догматом. Блок писал в своей книжке о символизме, раскрывая терминологию Вячеслава Иванова. Если да, то есть если эти миры существуют, а все описанное могло произойти и произошло, а я не могу этого не знать, то было бы странно видеть нас в ином состоянии, чем мы теперь находимся. Нам предлагают «пой, веселись и призывай к жизни», а у нас лица обожжены и обезображены лиловым сумраком. Все это было цитатно и догматично. Блок продолжал. Предаваться головоломным выдумкам ещё не значит быть художником. Но быть художником значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него. В тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа. Врубель видел 40 разных голов демона, а в действительности их нищесть. На самом деле адом была жизнь, на самом деле символизм в лучших своих вещах реален, и образ Блока при всей своей разорванности точен и постоянен. Блок писал в 1910 году «В легком сердце страсть и беспечность, словно с моря мне подан знак, над бездонным провалом вечность, задыхаясь, летит рысак». здесь нет иррациональности представления, это стихи о любви и о поездке на острова по взморью. Поэтическая неточность расширяет описание, дает за ним ряд реальных соответствий, реальных значений, которые являются целью описания. В возмездии поэт писал, развивая ту же картину, метанимически выделяя постоянное обобщающее. И те же барни и франты летели здесь на острова, И так же кончить слышным смехом коню на встречу отвечал, и чёрный ус, смешаясь с смехом, глаза и губы щекотал. Электрические лампочки с батарейками вставляли в дышло рысаков. На морозном воздухе была видна голова коня и его дыхание, сани были во тьме, и казалось, что рысак смеётся. Этот вздик обостряется тем, что смех сопровождается точным описанием поцелуя. Пойду вперёд в описании. Эта тема была закончена блоком в поэме 12.